«Вы помните?» — проговорил он неуверенно и тихо. «За столом я сказал, что серьезно думаю посвятить себя литературе, мечтаю, выйдя в отставку, издавать журнал». «Это неправда, Наталья Николаевна. Я не думаю и не мечтаю. Кому нужна литература в стране, где на журнал, на новую книжку подписываются, как на билет благотворительного бала?» Остановился. Опять горькая ироническая усмешка покривила губы. Талант. Ну что ж, талант. Сегодня, например, я не принес с собой новых стихов. Я не написал, как в прошлом году, экспромта, который читал чуть не плача. Я весел, поскольку это требуется. И вы видели, как по минутам, словно песок в часах, иссякал ко мне интерес. Что делать в России с талантом? Скажите. Мучиться. Вдвойне мучиться. Ибо и без таланта не мучиться нельзя. Вот эти люди, этот свет, право быть равным, которому я так искал и добивался. Вы видите, им я не нужен, и они мне тоже. А других ведь нет. Других читающих стихи в России нет. Он перевел дыхание. Даже загар, кавказский, неотстающий загар, не мог скрыть проступивший на щеках бледности. Он волновался. Наталья Николаевна подняла низкоопущенный взгляд, медленный, как бы дрожащий, скользнул он по его лицу. В глазах не было ни насмешки, ни удивления. Мгновение, собираясь ли с мыслями или не решаясь сказать, он колебался. Взгляд черных глаз не отрывался от него. Он решился. Впрочем, я попытался искать таких вне внеобреченного круга. Случай мне помог. Это была женщина, не русская. Русского, от России, от нас, в ней не было ничего. И она была женщиной. Минутами мне даже казалось, что судьба поворачивается ко мне лицом. Я убеждал себя полюбить эту женщину. Я делал все, чтобы приготовить для любви свое рано остывшее сердце. И нет, я не могу осуждать свет за все. Тысячу раз право светское мнение, не допуская такую женщину в свой круг. Есть мудрость в неосуждении самого холодного разврата и в заклеймении самого пламенного хищничества. Может быть, придут времена, и то общество, круг тех лиц, которые будут выдавать патенты на гениальность и право творить, может быть, круг тех лиц будет также расценивать своих гениев. Но для меня это омерзительно. Если все то, что мы завистливо называем «не Россией», таково же в своих отношениях, то... «Умереть нужно здесь. Они и степень одиночества готовы расценивать в одном ряду с именем. О, тогда мы самые богатые и самые гениальные для них люди. Потому-то так и летят к нам, от всех стран, искатели легкой удачи и авантюристы». Этих своих слов он испугался. В ее глазах был упрек. Жалкая беспомощная улыбка просила о сострадании срывающимся, волнующимся голосом, торопился объяснить. — Наталья Николаевна, вы единственная женщина из всех, кого когда-либо мне суждено было встретить. — Вы знаете, вы не можете не знать, что только в страдании рождается настоящая любовь. Только страданием можно постигнуть прекрасный, преображенный мир. А страданию... Закончил глухим, едва слышным шепотом. — Нужна любовь. По-русски «любить» — это жалеть. От легкого прикосновения вздрогнул. Ее рука касалась его руки. Губы ее страдальчески шевелились, в глазах были слезы. «Не надо больше об этом», — едва слышно попросила она. Он взял ее руку, поднес к губам. «Благодарю. Благодарю за эти мгновения. Ничто не сможет отнять их из моей памяти». Но тем тяжелее для меня будет вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах. Я всегда буду страдать от воспоминания, какое чудесное и большое сердце, какая искренность были скрыты от меня, моею гордыней. Не отнимайте от меня, как несамонадеянна она, последней радостной мечты. Может быть, когда-нибудь я стану вашим другом никто не помешает мне посвятить вам ту беззаветную преданность на которую я чувствую себя способным простите меня наталья николаевна с легким пожатием высвободила свою руку прощать мне вам нечего тихо проговорила она но если вам жаль уехать с изменившимся обо мне мнением, то поверьте что мне отраднее оставаться при этом убеждении почтительно наклоняя голову еще раз сказал простите. И медленным, неуверенным шагом отошел прочь. Хозяйка ждала этой минуты, чтобы подойти к Пушкиной. — Что это значит, милая Натали? Чем вы покорили этого нечестивца? Всегда так подчеркнуто сторонился вас, а сегодня, кажется, даже забыл, что расстается не с вами одной. В прекрасных, вызывавших память о зимнем ночном небе глазах, светилась тихая, задумчивая печаль. Она не удивилась вопросу. растроганная и просто рассказала, чему была обязана переменой в отношении Лермонтова. Глубокий вздох заключил слова. «Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем она мне так дорога, и почему так глубоко растрогала». Вероятно, даже старомосковская между Москвой и Питером дорога не была так изъезжена, как укатали в те годы шоссе за Ставрополем. Бессонные тележки фельдъегерей, мчавших в армию царскую волю и донесения оттуда, почтовые брички, увозившие туда же военную молодежь, разный служилый люд, сновавший беспрерывно из армии в Ставрополь и из Ставрополя в укрепление и крепости, мчались по ней и ночью и днем да и возили здесь как нигде. Ямщики по большей части из молодых осетин гнали лошадей, все время вскачь, до тех пор, пока тени останавливались сами, окончательно выбившись из сил. Тогда, а это случалось обыкновенно на подъеме, осетин проворно соскакивал с козел, подкладывал под задние колеса камни и ждал, пока кони не передохнут. Потом также гнал их дальше. молодой улан, ехал в собственной четырехместной коляске со своим лакеем и поваром, то есть с максимумом барской роскоши, какую может позволить себе офицер, едущий из подорожной по надобности. Улан ехал не служить. В качестве ремонтера своего полка он уже не первый месяц таскался по южным городам и селениям. Молодость, которую нельзя не ощущать, разъезжая таким образом, не имея непосредственно над собой строгей начальнической руки, Разгульное и ничем не стесняемое веселье, потому что на руках почти что неподотчетные казенные суммы, быстрая смена впечатлений, потому что ремонтеру долго задерживаться нигде не приходится, все это повод, чтобы постоянно и неизменно быть в прекрасном настроении. Осетин, покрикивая, гнал лошадей, лакей клевал носом на козлах, уланский офицер мечтал, развалясь в коляске. 24-летнему воображению, необычайно легко и быстро сменяя одна другую, рисуются картины будущих успехов, увлечений, неотступного внимания, которыми окружат его, обстрелянного кавказца, по прибытии в полк в какой-нибудь Тамбов или Воронеж. В уме сами собой складывались фантастические рассказы о страшных опасностях, которым он подвергался здесь, на этом загадочном Кавказе. о подвигах которых ему никогда не придется совершить, о роковой и таинственной любви в диких горных трущобах. Иногда эти мечтания перебивались другими. Он вспоминал, что далеко еще не от всех радостей жизни, радостей настоящих, о которых он не будет рассказывать, но которые, наверное, будет иметь, он попробовал хлебнуть сладкого напитка. Улыбка тогда делалась сластолюбивой и еще более мечтательной. Приятно поеживаясь, он удобнее старался расположиться на подушках. Лошади с разгона взлетели на крутой подъем. На горизонте из сизых далей выступила снеговая горная цепь. Заходящее солнце покрыло ее золотисто-розовым сиянием. Сияние держалось и над нею, сливая синевое небо. Рядом в провал долины черным косым полотнищем сползла огромная тень. Дорога, едва поблескивая, спускалась туда волнистой, легко наброшенной лентой. Внизу на ней что-то чернело. Когда они спустились, Улан разглядел свалившуюся на один бок, нагруженную доверху дорожными сундуками, телегу, понуро стоявшую тройку лошадей, людей, возившихся и хлопотавших возле поломанной оси. Эти люди еще издали, заметив подъезжающую коляску, стали махать руками и кричать. Двое из них были одеты кавказцами, в папахах и черкесках, с кинжалами и шашками. Осетин натянул вожжи. Оба кавказца бросились к коляске. «Ваше благородие! Явите божескую милость!» — заговорили оба разом на чистейшем русском языке. «Наши господа теперь уже на станции. Вы чай скоро туда доедете? Скажите им, какое у нас несчастье. Пусть сюда вышлют хоть перекладную, чтобы с места стронуться» или хоть одному из нас дозвольте с вами доехать. Будьте столь милосердны». «Да вы чьи люди-то?» — спросил Улан. «Господ Столыпина и Лермонтова». Одной из этих фамилий Улан уже слыхал в Ставрополе. Там, в бильярдной, его внимание невольно привлек вольностью и небрежностью своего обращения со всеми невысокий, некий сутулый офицер. Ему сказали, что это Лермонтов, Лейб-гусар, переведен сюда по высочайшему повелению в прошлом году за какие-то проказы. Сейчас возвращается из отпуска. Перспектива знакомства с опальным гвардейцем была слишком соблазнительна, чтобы Улан не разрешил его человеку примаститься на козлах. На станции Улана ждало разочарование. Эти господа любезно, но не чересчур, поблагодарили его за оказанную слугу и только. Он по застенчивости не решился набиваться в знакомые хотя и здесь лермонтов и еще раз отравил ему душу завистливым восхищением почти следом за уланом в комнату вошел только что прискакавший фельдегерь с кожаной сумой на груди едва он переступил порог как лермонтов бросился к нему с криком а фельдегерь фельдегерь и он начал снимать с него сумку фельдегерь сопротивлялся твердя что он послан в армию к начальникам Бывший с Лермонтовым драгунский капитан стал говорить, что они тоже едут в действующий отряд, и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фильдъегер не сдавался. Тогда Лермонтов, сунув ему что-то в руку, выхватил сумку силой. Ну, Монго, гадай, есть нам что-нибудь или нет? весело закричал он, потрясая ею в воздухе. Содержимое сумы было вытряхнуто на стол. Оказались только запечатанные казённые пакеты ем не было лермонтов с огорченным видом отошел от стола фельдегерь торопливо бросился укладывать обратно свое имущество вот что могут позволить себе эти петербуржцы с завистью подумал улан он вздохнул так было обидно что эти люди не хотят с ним сойтись покороче но несостоявшемуся на этой станции знакомству суждено было завязаться на следующий Солнце уже закатилось, когда Улан прибыл в Георгиевскую крепость. Его напугали рассказами о небезопасности ночного путешествия в этих местах. Он решил заночевать. В ожидании самовара Улан отправился побродить по крепости, а, возвратившись, застал в общей зале заезжего дома Лермонтова и его спутника. Смотритель убеждал их отказаться от намерения тронуться сейчас же дальше рассказывал, что только вчера на дороге и совсем не от крепости зарезали одного унтер-офицера. Лермонтов кричал, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, что его не запугаешь, требовал немедленно закладывать лошадей. — А вот и наш новый знакомец, — воскликнул он, увидев Улана. — Ну что ж, поручик, надеюсь, вы едете тоже? Улан закраснел. — Я, видите ли, на Кавказе только первый раз. Мне сказали и я не решаюсь в такую пору. — Да что вы, поручик, как вам не стыдно? Едем все вместе. Если на нас и нападут, то мы за себя постоять сумеем. Улан улыбнулся хитро и осторожно. — Зачем же, господа, рисковать жизнью по-пустому? Не лучше ли будет, если мы прибережем свою храбрость для чего-нибудь такого, знаете ли, героического? Лермонтов разразился веселым смехом. — Эй, Монго, да это, оказывается, весельчак. «К нам, к нам, поручик! Чай будем пить, пока закладывают!» Улан с живейшей охотой принял предложение. За столом он просто замирал от восторга, слушая, как непринужденно и свободно отзываются его новые знакомцы обо всем и обо всех на свете. Но через минуту Лермонтов говорил уже тоном грустным и строгим. «Все же, Монго, в экспедиции лучше. Там чувства, по крайней мере, живут такой же трепетной жизнью, как какой-нибудь лист на дереве порыв ветра, и вот он уже сорван, унесён в безвестные дали. И страшно, и сладостно.